Глава 12. Томас Эндерби напоминал старую серую мышь с тусклыми и бесцветными глазами. Произошел традиционный обмен любезностями, когда с ними было покончено, мистер Брендон что-то тихо сказал хозяину магазина, из чего Рэйчел сделала вывод, что о встрече они договорились заранее. Мистер Эндерби с поклоном удалился за дверь в глубине лавки и тут же вернулся с квадратным куском черного бархата, который расстелил перед мистер Хирн. Затем снова исчез, на этот раз надолго. Рэтчел огляделась. Какая романтическая атмосфера! Этот старинный дом, старинная комната, само кресло с высокой спинкой и прямыми подлокотниками, почерневший от времени пол, неровный вытоптанный ногами нескольких поколений очень подходящая декорация для мужчины, который привел ее сюда, чтобы выбрать подарок для другой. Гейл Брендон смущал Рэйчел, как не смущал до сих пор ни один мужчина. Ее волновал его взгляд, она ощущала этот взгляд как прикосновение, а уж само прикосновение. Рэйчел пыталась разобраться в своих чувствах. Что это? Безрассудство одинокой женщины, которая не нашла времени для любви, дала ей пройти мимо. Страх перепуганной женщины, пытающейся найти верную руку, на которую можно опереться, или что-то более глубокое и прочное. Но чем бы это ни оказалось, все сулило боль. А это значит, что она должна быть готова встретить эту боль, терпеть ее и пытаться победить. Рэйчел поразила перемены в ее чувствах. Прежде ей доставляло удовольствие общество Гейла и его откровенное восхищение ею. Теперь все изменилось. Ситуация смущала ее, ей хотелось как можно быстрее вернуться домой. Вернулся Томас Эндерби, неся старинную шкатулку работы тамбриджских мастеров. В английском городе Танбридж граф Свокен славившимся своими минеральными источниками, производились изделия с орнаментом из кусочков разных пород твердой древесины, которые вымачивались в местной минеральной воде для придания им разных оттенков. Он сел за стол, открыл ее, снял слой ваты и вынул три свитка в папиросной бумаге. Аккуратно, неторопливо развернул их. Положил украшение на кусок черного бархата и замер, любуясь ими. Теперь его потухшие глаза засверкали восхищением истинного ценителя. Рэйчел тоже любовалась. Первое украшение, которое мистер Эндерби развернул, представляло собой веточку дуба, два бриллиантовых листочка и три желуди. Рэйчел не могла оторвать от нее глаз. Чашечки сверкали бриллиантами, а сами желуди были сделаны из жемчужин, двух белых и одной чёрной. Какая прелесть, вырвалось у Речу. Мистер Эндерби был полностью с ней согласен. Это работа моего отца, которая предназначалась для герцогини Менской. Но та умерла до завершения работы, а этот цепь поступила к нам из-за границы. Итальянская работа по заказу из России. Цепь была 63 см длиной. Тончайшие работы золотые звенья перемежались сафирами, изумрудами. Каждый камень изумительной огранки был обрамлен мелкими алмазами. Все в целом производило впечатление легкости, великолепия и изящества. А вот это, пожалуй, самый красивый камень, сказал мистер Эндерби, нежно прикоснувшись к третьему украшению. Рубину вообще нет равных, а этот самый лучший, какой к нам когда-либо попадал. Взгляните на окраску. Рубин горел между двумя бриллиантовыми крыльями из изогнутыми крыльями орла. На фоне их сияния камень казался живым. "К сожалению, я не вправе открыть вам его историю", продолжал Томас Эндерби. "Отец создавал его для члена королевского дома, а недавно это украшение вновь вернулось к нам". Мистер Эндерби повернулся к Гейлу Брендано. "Это лучшее, что у нас есть, сэр". Рейчел сидела заворожённая. Украшения были ослепительной красоты и стоили, конечно, безумных денег. Ее восхищала романтическая идея преподнести в качестве объяснения в любви одну из этих изумительных вещей без всякой уверенности, что она будет принята. И тут же у нее мелькнула мысль: Все будет испорчено, если право выбора предоставить другой женщине. Гейл Брендон наклонился к ней и спросил: "Что вам нравится больше всего?" Вопрос вызвал у нее возмущение. Дело не в том, что нравится мне, не раздумывая, ответила она. Я не могу сделать выбор для другой женщины, которую не знаю. Одно подходит жемчуг, другой рубины, а третий изумруды и сафиры. Вам придется выбирать самому. Я не могу вам помочь. Глаза Гейла лукаво блеснули. Он был оживлен. — "Как жаль", посетовал он. "Ну хорошо, я не буду просить вас выбирать". Мне просто очень интересно узнать, какое из этих украшений вам нравится больше. Я решил поступить таким образом. Скажем, мне нравится какая-то из этих вещей. Если окажется, что вы тоже ее выбрали, тогда в пользу именно этой вещи будет уже два голоса. Понимаете, что я имею в виду? Но мой голос нельзя принимать во внимание, потому что я в полном неведении. Я даже не знаю цвета волос вашей дамы. Губы Брендона тронула улыбка. Ну, у нас у всех когда-нибудь будут седые волосы. Я надеюсь, что она будет долго носить это украшение. Так что разумнее выбрать то, что всегда будет выглядеть хорошо, даже когда среди золота появятся серебряные нити. Значит, у нее золотистые волосы, они, как правило, не становятся по-настоящему седыми, Рэчел сказала Если она светловолосая, ей пойдут изумруды и сапфиры. Но мисс Трихер, я не говорил, что она светловолосая. А мне показалось, что говорили, даже процитировали строчку из песни о серебряных нитях среди золота. Но это же просто образное выражение. Я ее не назвал бы светловолосой, разве только поэтически. Мне кажется, любое из этих украшений ей пойдет. Но я был бы очень вам признателен, если бы вы сказали, что нравится именно вам, мисс Трихер. Мне хочется знать мнение женщины. Рэйчел несколько презрительно засмеялась. Неужели вы и вправду считаете, что все женщины одинаковы? Брендон тоже засмеялся. Это было бы очень скучно. Но меня действительно интересует ваше мнение. И еще любопытно, нравится ли вам тоже, что и мне. А потом спросим мистера Эндерби, какую из этих вещей он бросился бы спасать, если бы в лавке случился пожар. Томас Эндерби невольно протянул руку, но тут же убрал. Рэйчла охватила вдруг необъяснимая веселость. Она протянула руку и дотронулась до веточки дуба. Ну, тогда это. Меня она очаровала сразу, но мне кажется, мистер Эндерби с ней не расстанется. По-моему, он тоже ею очарован, как и я, признался Гейл Брендон. Так что нас трое. Ну так как, мистер Эндерби, вы отдадите ее мне? для прилестнейшей и добрейшей женщины на свете Не каждому бы я ее отдал, признался Томас Эндерби.